Я не думала, как меня могут использовать. Я думаю о том, как использовали тебя, брат мой, в этом мире. И я не могу выносить саму мысль о том, что между тобой и отцом установятся недобрые отношения. Чезары, о мой дорогой брат, ты говоришь об убийстве». Чезаре громко рассмеялся. Потом стал нежен. «Оставь свои страхи, детка. Я не убью его. Это было бы безумство». Ведь от него зависит наше благосостояние. Не забывай об этом, Чезаре, не забывай. Я бываю преисполнен ярости, но не глупости, — ответил он. Я тамщу за себя иначе. Наш отец настаивает на моем служении церкви, а я буду доказывать ему, что совершенно не гожусь для этого. Именно поэтому я показываюсь на улицах в обществе своей ржеволосой куртизанки. в надежде заставить отца понять, что я не могу вести образ жизни, на котором он настаивает. А что за слухи насчет твоей женитьбы на принцессе Рагонской? Слухи, ответил он уставшим голосом, и ничего больше. Но отец какое-то время, казалось, обдумывал эту возможность. Это был дипломатический ход детка. Неаполь предложил этот брак, чтобы встревожить мианских Сфорца. И наш отец решил одобрить его по политическим мотивам. Но он с таким радушием принял послов, и все знали, что они прибыли к нам, чтобы обсудить возможный брак между тобой и принцессой. Дипломатия. Дипломатия. Не трать времени зря на мысли об этом. Как я. У меня одна надежда показать отцу, насколько я не подхожу к церкви. Или же силы заставить его дать мне свободу. Отец намеревается сделать меня кардиналом. «Кардиналом, Чезары, это и есть причина твоего гнева!» Лукреция отряхнула головой. «Я вспоминаю тех, кто приносит подарки мне и Джулии, потому что надеются, что мы повлияем на отца, и он даст им кардинальские шапки. А ты, тот, на который он сам хочет возложить ее, сопротивляешься. Как непонятна жизнь». Чезаро стоял, сжимая и разжимая кулаки. «Боюсь, что, когда я откажусь в одеждах кардинала, то у меня не будет возможности изменить свою судьбу». «Чезаро, брат мой, ты добьешься своего». «Я решил», — сообщил папа, — «что ты должен стать кардиналом». Чезаро хотел еще раз обсудить вопрос о своем будущем, поэтому он настоял на том, чтобы при разговоре с отцом присутствовала Лукреция. Он чувствовал, что сестра должна смягчить отца. «Отец, я умоляю тебя разрешить мне оставить службу церкви, прежде чем ты совершишь этот шаг». «Чезаро, ты что, глупец? Кто в Риме отказался бы от подобной чести?» «Я не кто-то другой. Я — это я. Я отказываюсь от этой сомнительной чести». «Ты смог сказать это перед Всевышним?» Чезаро нетерпеливо тряхнул головой. «Отец, ты знаешь, ведь правда, что когда я стану кардиналом, будет намного труднее освободить меня от клятвы?» «Сын мой, речь не идет о том, чтобы освободить тебя от клятвы. Давай больше не касаться этого вопроса. Лукреция, любовь моя, принеси свою лютню. Мне хочется послушать, как ты поешь новую песенку Серафина». «Хорошо, отец». Но Чезаро не согласился слушать пение сестры. И хотя папа посмотрел на сына с мягким упреком в глазах, продолжил. «Ты не сможешь заставить меня стать кардиналом, отец», — сказал он. И в его голосе послышалось торжество. «Я твой сын. Но сын незаконный. А как ты знаешь, ни один человек не может принять этот сан, если он незаконно рожденный». Папа отмахнулся от этого довода, словно это был всего незначительный повод для недовольства. — Теперь я понимаю твое нетерпение, сын. Именно по этой причине ты упорствовал. Надо было высказать свои опасения раньше. — Отец, ты видишь, твое намерение невыполнимо. — Ты, Борт же не может говорить о невыполнимом. — Ерунда, мой дорогой мальчик, все выполнимо. Небольшая сложность, полагаю, но не беспокойся, я обдумываю такую возможность. Отец, я молю выслушать меня. Я бы предпочел послушать пение Лукреции. — Ты выслушаешь меня? Ты выслушаешь! — пронзительно закричал Цезарь. Лукреция задрожала от ужаса. Она слышала, что он кричал так и раньше, но никогда он не вел себя подобным образом при отце. «Думаю, ты просто переутомился», — холодно сказал Александр. «Все из-за прогулок на солнце в компании, которая не подходит к тебе. Я предлагаю тебе воздержаться от подобных поступков. Уверяю тебя, твое недостойное поведение, мой дорогой мальчик, крайне огорчает тех, кто любит тебя. Но еще больше вред оно может причинить тебе самому». Чезаре стоял, кусая губы, сжимая и разжимая кулаки. Был момент, когда Лукреция замерла от ужаса. Ей показалось, что брат сейчас ударит отца. Папа сидел снисходительно улыбаясь, отказываясь признать, что это противоречие. Главное — между ними. Потом Чезар, казалось, сумел взять себя в руки. Он с достоинством поклонился и тихо сказал. «Отец, я всем своим существом хочу избавиться от духовного сана». Вопрос решен, сын мой, мягко ответил Александр. Чезар ушел, а лукрица печально смотрела ему вслед. Потом, сидя на скамеечке у ног отца, она почувствовала, как его рука коснулась ее головы. Начинай, дорогая песню. Приятно послушать ее из твоих прекрасных уст. Она запела, а отец гладил ее по золотым волосам, оба. На время забыли о неприятной сцене с Чезаро, и дочь и отец считали, что очень несложно позабыть о чем-то, если находили это удобным. В личных апартаментах папы сидели кардиналы Палловичини и Арсини. Простое дело, — начал Александр, добродушно улыбаясь, — я уверен, что оно не представляет для вас никакой сложности. Небольшая формальность — доказать, что юноша, известный под именем Борджа, законно рожденный. Кардиналы не сумели скрыть своего изумления, ведь папа тем самым открыто признавал Чезаре своим сыном. — Но святой отец — это совершенно невозможно. — Как так? — спросил папа с вежливым удивлением. Арсений и половичини приглянулись с недоумением. Потом заговорил Арсине, «Святой отец, если Чезаре Бордже, ваш сын, как же он тогда может быть законно Александр с улыбкой смотрел то на одного, то на другого, словно оба были маленькими детьми. Чезаре Бордже, сын Ваноци Катани, римлянки. Во время рождения ребенка она была замужней женщиной. Это доказывает, что Чезаре законно рожденный. Ведь если ребенок рожден в браке, он законно рожденный, разве не так? — Ваше святейшество! — пробормотал Половичини. Мы не знали, что госпожа была замужем во время рождения ребенка. Все считали, что она вступила в брак после рождения дочери Лукреции. Именно тогда она вышла замуж за Джорджа Крочи. Верно, она стала женой Крочи после рождения Лукреции, но она и до того была замужем. Ее мужем был некий Доминика де Арьяньяно, чиновник. Кардиналы склонились перед папой. «В таком случае это означает, что Чезар и Борджи законно рождены ваше святейшество». «Воистину так», — сказал Александр, улыбаясь. «Пусть будет издана булла, в которой говорилось бы, кто его родители, и утверждалось бы его законное происхождение». Лицо папы выражало сожаление. ему печально было отказаться от собственного сына но этим поступком он помогал осуществиться своим честолюбивым замыслом поскольку я взял под свою опеку этого молодого человека я разрешил ему взять фамилию боджи добавил папа мы немедленно исполним все ваши пожелания просвятой отец негромко сказали кардиналы А когда они удалились, папа сел писать еще одну буллу, в которой заявлял, что законным отцом Чезары Боджа является он. Его гнетала мысль, что эта булла должна оставаться секретной на время. Чезары гневно мерил шагами комнату Лукреции, тщетно старавшись успокоить брата.